и другое, что он уже мертв. На них меня вдруг обуяло какое-то странное, низкое и любопытчивое. Я почувствовал себя в тепле не обязанным пойти в приемный покой и выяснить, кто этот человек и каковы его шансы на выздоровление. Но я не сделал этого. Я просто пошел по улице, сел в свою машину и поехал домой. Не старанься выбирать из головы мысли, а постычавшися мне ко лете скорой помощи, потому что на свете существуют миллионы таких скорбед и миллионы людей, готовых поподарить их в больницы.